Тогда я открыл глаза, чтобы сказать, что наступил на грабли. Обоих бездельников в обозримом пространстве уже не было. Однако надо поторопить Ягу. У завсегдатаев наблюдаются первые признаки наркотической ломки. Конечно, теперь таможня тщательно отслеживает весь товар, доставляемый в город, перерывая все на предмет подозрительных порошков, трав и медикаментов. Неизвестный некто в Лукошкине так и не получил свой товар. а сверток из бочки бабка перед выходом проверила в две минуты. Крепчайшая наркота, причем производство нероссийского, сложный химический состав при минимальных дозах, дающий самый убойный результат. Минуточку. Только сейчас мне в голову пришла мысль о том, что наркотик-сырец не является готовым продуктом. Из него ведь еще надо конфетных горошин понаделать А это в свою очередь значит, что где-то планируют разместить подпольную лабораторию Страшное производство будет организовано здесь же Именно поэтому заезжие артисты кормят народ бесплатными дозами Цирку едет, а разветвленная сеть сбыта останется Вот почему никто не видел этих скоморохов пьяными Торговля наркотиками требует трезвой головы Приподнявшись на цыпочки, я углядел, как наша бабуля Игуля неспешно дохромав до входа, парой слов перекинулась все с тем же могучим клоуном. Ее он пропустил безоговорочно, видимо, получив соответствующие указания от начальства. Митьки нигде видно не было. Надеюсь, хоть на этот раз он не запорит нам всю операцию и выполнит задание. «В этот момент меня и заметил дьяк». Неуправляемый защитник народных вольностей даже подпрыгнул на хрустнувших досках и обличающе наставил на меня сухой палец, как револьверное дуло. Вот он, православный, душитель свободы, сотраб при исполнении, царя-батюшки-обманщик, и государыни матушки клеветник с мордой битою! Всем ли ведомо, что из-за интриг явонных цирк скобороший закрыть собираются, а он и прилюдно за взяткой откупной прийтить не постыдился?» Я кротко опустил глаза и молчал. Народ чуточку отжался в сторону, образовывая вокруг меня свободное пространство. Дьяк надрывался вовсю, исходя слюной в самых нелепых подозрениях и обвинениях. Думаю, все ждали, когда я его арестую или, в крайнем случае, оправдаюсь с убийственной логикой. Ни то, ни другое в мои планы не входило. «Защитим свои права на места балаганные, конфеты бесплатные и защиту адвокатскую. Сами видите, не зазря сей парик мне доверием высшим даденный. Каждый день бьюсь за вас, люди лукошкинские!» «Рот закрой, и час ворон залетит, да там и сдохнет!» Пустым басом раздалось над площадью, и на мои погоны легли тяжелые лапы отца Кондрата. Народ ахнул. Нечасто представители высокого духовенства столь явно берут под свое покровительство скромных сотрудников милиции. Хорошо еще не стали спрашивать, откуда фонари жалеть. Опять рогами бесовскими воду мутишь. Аки, аки, инше смею, рази, отче!» Поглубже запихивая измученный парик себе в рот, не удержался-таки дьяк. «Это уже клиника, он и с Господом Богом пререкаться будет». «Как смеешь перечить мне, сморчок-козлобородый? Мало того, что насыскнул воду. пасть смрадную раззявил бесчестно. Так еще и люд крещеный в гиену огненную с комарошьими плясками соблазняешь. Та... царь Сламон признавал, а участковый все одно. Сволочь, сволочь, сволочь! От такого рева раздавшегося над самым ухом у меня слетела фуражка. Ближайшие бабульки присели... И вся толпа в едином порыве, перекрестясь, смиренно опустила головы перед грозным пастырем. Отец Кондрат был в состоянии адекватном невменяемому бешенству. За грош мятежного дьяка никто не дал бы и гроша. «В святом писании сказано «Бегите от игрищ их, ибо действо то сатанинское». От костров прыганья, да в личинах плясанья, От бесстыдства и беспотребства срамотного. Голос хохотать, беса отешить. Христианину более улыбка светлая приличествует, Души смирение да радость тихая, благолепная. «Не, не соглашусь, владыка!» Тушиным фальцетом перебил дяк потому как милиция всю одно. Прокляну, сурово выдохнул отец контрат. И допадет на слушника гнев Божий. Народ замер. Несколько секунд все, затаив дыхание, ожидали грома небесного. Дрожащий в коленях Растрига осторожно ощупал себя обеими руками, Щурясь глянул на улыбающееся небушка, присвистнул и от души показал святому отцу Кукиш. «Ха! Вот он, справедливый суд господень, провалиться мне на этом месте!» Последние слова гражданина Груздева потонули в треске ломающихся досок, и весь помост рухнул, подняв тучу щепок и пыли. Отлично, Митя, на этот раз все вовремя. Не арестовал, конечно, но помог исполнить карательные функции суда Божьего. Это даже лучше и зрелищнее, и показательнее в воспитательном плане. Отец Кондрат обвел величавым взором площадь и царственно перекрестился. Пораженные лукошкинцы дунули в разные стороны рассказывать о новом чуде. спасибо за содействие. Аминь. Сочтемся. Ко взаимной выгоде. Значимо улыбнувшись, мы церемонно пожали друг другу руки.